Глава двадцать четвертая Прошли две недели, и вот наступил последний день их пребывания в Албании. Генерал встал поздно, открыл жалюзи, за окном было пасмурно. «Сегодня у меня много дел», — подумал он. «Нужно зайти в авиакомпанию за билетом в четверть двенадцатого панихида, а в полпятого банкет». На тумбочке возле кровати лежала большая груда писем, телеграмм, газет и журналов, присланных с его родины. Писем было много. Сотни писем со всех краев его страны, запечатанные в конверты, продолжали прибывать. Всякие истории, случаи, приключившиеся на войне, иногда карта побережья, план дома или даже целого села, старательно нарисованный каким-нибудь ветераном. Генерал бросил всю груду писем в корзину для мусора и вышел. Медленно спустился по лестнице. Прошел по мягкому ковру холла и спросил, где он может найти метр до Позвали метр до Вам сообщили о небольшом банкете сегодня после обеда? — Да, сэр, — ответил тот. — В половине пятого в третьем зале все будет готово. Генерал спросил о священнике. Тот уже вышел. В холле царило оживление. Всё время звонили оба телефона, у лифта толпились люди с чемоданами. Несколько негров сидели в огромных креслах. Группа китайцев в сопровождении двух девушек прошла в ресторан. В холле два блондина, похоже, австрийцы, ждали телефонного разговора с Веной. В правом зале, где генерал обычно пил кофе, свободных мест не было. Никогда он еще не видел в дайте столько иностранцев. Он направился к выходу и в дверях столкнулся с африканцами, входившими в отель с чемоданами в руках. На улице под высокими елями стояло множество легковых автомобилей. С чего это такое оживление, удивился он, спускаясь по лестнице. Он пошел по бульвару направо в сторону министерств. Площадь Скандербега была увешана флагами. Фасады министерств и колонны Дворца культуры были украшены лозунгами и разноцветными лампочками. — Ах да, послезавтра у них национальный праздник! — Совсем вылетело из головы, — пробормотал про себя генерал. На тротуарах было очень оживленно. Люди, как всегда, толпились у афишки на театре напротив башни с часами. Он прошел мимо афиш, но даже не обратил внимания, какие там фильмы. Взглянул на часы. Было уже одиннадцать. За билетом зайду после панихиды, подумал он. И повернулся налево. Перед банком, позади кафе «Студент», на автобусных остановках бушевало настоящее людское море. Здесь было кольцо автобусных маршрутов от текстильного комбината, киностудии, из района Лапраки, с других окраин города. И он с трудом пробивался сквозь толпу. До церкви, где служили панихиду, была всего одна остановка, и он решил пойти пешком. Он шел посреди тротуара и думал о мешке со останками полковника. Он не мог ясно вспомнить, как это все произошло. Помнил только, что был в подавленном угнетенном состоянии. А теперь, когда та бессонная тяжелая ночь осталась в прошлом, он не мог объяснить себе свой поступок. Так или иначе, все это нужно каким-то образом уладить. Надо будет поговорить вечером со священником. У них было много солдат ростом метр восемьдесят два. Ну, а насчет зубов вообще можно не беспокоиться. Кому придет в голову сомневаться в подлинности останков полковника? Никому. Он попытался вспомнить, у кого из солдат был такой же рост, как у полковника З. Но не смог. Каждый раз, когда эксперт произносил громко «метр восемьдесят два», генерал всегда повторял про себя, как у полковника Зепп. Но теперь не мог припомнить ни одного из них. Ему удалось вспомнить только летчика, случайно найденного возле сельской проселочной дороги, английского летчика, которого они закопали обратно. Потом он вспомнил солдата, который вел дневник. Рост у него был тоже «метр восемьдесят два». Генерал подумал о том, что произойдет, если вместо останков полковника подсунуть кости этого солдата. Он представил, как семья и все родственники полковника встречали бы останки простого солдата, какую бы величественную панихиду и торжественные похороны устроили бы, как рыдала бы одетая в траур Бетти, поддерживая под локоть старуху мать полковника и они опустили бы кости солдата-дезертира в пышно украшенный гроб, предназначавшийся для его убийцы. Звонили бы колокола, какой-нибудь генерал произнес бы фальшивую речь, какое-то было бы надругательство над всеми, какой смертный грех. И если на самом деле существуют духи и призраки, той же ночью этот солдат встал бы из могилы. — Нет, — сказал себе генерал. Лучше найти кого-нибудь другого. Наверняка можно найти. Панихида начиналась через две минуты. Церковь видна была издали. Красивая, построенная в современном стиле. Перед ее ступенями на оживленной улице стояло множество роскошных автомашин самых разных марок. Прибыли дипломаты из иностранных посольств, подумал генерал, и быстро взбежал по мраморным ступеням. Панихида уже началась. Он обмакнул кончики пальцев в чашу со святой водой, стоявшую справа, перекрестился и отошел в сторону. Он взглянул на священника, который вел службу, но слышно было плохо, и он принялся разглядывать развешанные повсюду черные траурные полотнища и установленный посреди церкви пустой гроб, тоже обитый черной тканью. В полумраке горели свечи, все были в траурных костюмах, И хотя сквозь высокие витражи и пробивался солнечный свет, в церкви было мрачно и холодно. Священник молился за души покойных солдат. Лицо его было бледным от бессонницы, а серые глаза смотрели устало и страдальчески. Дипломаты слушали внимательно, серьезными лицами, и в церкви, кроме запаха свечей, и ладана витал тонкий аромат дорогого одеколона. В полной тишине заплакала вдруг женщина. «Из нашего посольства», — подумал генерал. Голос священника проникал во все уголки церкви, набатно гудящий и торжественный. «Вечный покой даруем Господи!» Стоящая перед генералом женщина разрыдалась и достала платок. «Да озарит их вечный свет!» Продолжал священник, глядя вверх на распятое тело Христа. «Мир праху!» — закончил он, и голос его отозвался эхом во всех уголках церкви. «Аминь!» — произнес диакон. В наступившей тишине генералу казалось, что он слышит даже тихое шуршание горящих свечей. «Мир праху!» — повторил генерал про себя, чувствуя, как его сердце наполняет тоска. И когда священник поднял вверх просвиру, когда все опустились перед ним на колени, а он поднял чашу с красным вином и стал вкушать тело Христова и пить кровь его за спасение их душ, генерал вдруг представил себе этих солдат. Тысячи и тысячи солдат с алюминиевыми котелками в руках, стоящих у огромного котла в очереди за порцией фасоли. И от лучей заходящего солнца На котелках и стальных касках играют пурпурные, неземные, потусторонние отцветы. «Да, да зарит их вечный свет», — повторил он про себя, опустившись на колени и мрачно уставившись на холодный мраморный плит. Прозвенел колокольчик, и все поднялись. «Месса закончена», — прогремел голос священника. «Благодарение Господу!» — подхватил диакон. Публика направилась к выходу. На улице уже негромко урчали моторы, и когда генерал вышел, машины дипломатов стали трогаться с места одна за другой. На остановке возле церкви он дождался автобуса, прошел к большому заднему стеклу и встал там. «Граждане, берите билеты!» — сказала женщина-кондуктор. Он понял слово «билеты» и спохватился. Сунул руку в карман и достал сотенную бумажку. Он догадался, что кондуктор спросила, нет ли у него мелочи, и отрицательно покачал головой. — Три лека, — проговорила она и, показав ему три пальца, повторила свой вопрос. Генерал снова покачал головой. — Да он иностранец, товарищ, — нехотя проговорил высокий парень. — Это я и сама сообразила, — сказала женщина и стал набирать ему сдачу. — Наверное, какой-нибудь албанец из Америки, — сказал старик, сидевший возле кондуктора. — Из тех, что совсем забыли албанский язык. — Нет, папаша, он иностранец, — сказал парень. — Уж ты мне поверь, — настаивала старик. — Я в этом хорошо разбираюсь, он из этих, из Америки. Генерал понял, что говорят о нем, что его приняли за американца. Пусть считают меня кем угодно, — подумал он. Когда автобус остановился перед Национальным банком и все стали выходить, он встретился взглядом со стариком. «Олрай!» right, — громко сказал ему старик, выходя из автобуса. И засмеялся, очень довольный собой. Генерал пробился сквозь толпу крестьян, дожидавшихся автобусов на Камзу и Юзберише, и очутился на Большом бульваре. В авиакомпании он пробыл недолго — Спрятав билет в карман, он вышел на улицу Дибры. Здесь, перед фруктовыми лавками, возле закусочных, и у большого универмага толпился народ. Проходя мимо универмага, генерал решил купить какой-нибудь сувенир. Постояв немного перед витринами, он зашел в магазин. Сувениров было много, самых разных, и он внимательно их разглядывал. Ему всегда нравилось покупать сувениры. А что, интересно, покупали на память солдаты, уезжая из Албании? Маленький человечек у него в голове вдруг снова забил в барабан. Сначала медленно, а затем все быстрее, быстрее, быстрее. Только теперь он не сидел, скрестив по-турецки ноги, а стоял блестящий черно-белый в красной джоке с черными лентами, а на голове у него была телеше. Он стоял и бил в барабан, весь из сверкающего фарфора, и генерал не мог отвести от него глаз. Он показал на него рукой. Девушка достала с полки фигурку, завернула и протянула ему.